Оглавление. Пролог. Глава первая. Откуда есть пошла чешская земля? Глава вторая. Начало Праги. Глава третья. Рассказывает Михаил Ахманов. 1967 год. Первый визит в Прагу. Глава четвертая. Немного истории. Святой Вацлав, покровитель чешской земли, И другие потомки Пршемысла. Глава 5 Рассказывает Владо Риша Прага моего детства. Глава 6. Прага с высоты птичьего полета. Глава 7. Немного истории Славное Чешское королевство. Глава 8. Сказание о старой Праге. Глава 9. Карл IV Император. Глава 10. Рассказывает Михаил Ахманов. 1986 год. Второй визит в Прагу. Глава 11. Немного истории. Великие бунтовщики. Глава 12. Славный пражский грош. Глава 13. Рассказывает Владо Риша. Прага моей юности. Комедии и драмы. Глава 14. Еврейский город. Глава 15. Великий и могучий чешский язык. Глава 16. Немного истории. Время первых Габсбургов. Глава 17. Рассказывает Михаил Ахманов. 1989 год. Третий и четвертый визиты в Прагу. Глава 18. Чешская кухня. Глава 19. Немного истории. Битва у Белой горы и тридцатилетняя война. Глава 20. Рассказывает Владо Риша. Маленькие пражские чудеса. Глава 21. Пражские художества. Театр. Глава 22. Немного истории. Возрождение. Глава 23. Пражские художества. Литераторы. Глава 24. Пражские художества, музыканты. Глава 25. Пражские художества, живописцы, скульпторы, архитекторы. Глава 26. Первая республика. 20 лет свободы. Глава 27. Знаменитые чешские ремесла. Эпилог рассказывает Михаил Ахманов. 1992 и 2010 годы. Последние визиты в Прагу. Приложение. Повесть о Брунцвике. Конец оглавления.